Глава 10. Странные игры. Спасибо за предложение, но мы уже поели, ответил Быков, все еще косясь в сторону двери, откуда вышла миловидная дама. Он многозначительно кашлянул, но не стал задавать никаких вопросов, хотя весь его вид говорил о том, что Родиона Сергеевича он видел насквозь. Конечно, устоять перед такой коллегой было непросто. И многие бы точно поступили так же, как и старший Поликарпов, но все же я его осуждал. И не то, чтобы я был таким откровенным моралистом, но мне казалось, что люди на высоких должностях должны быть более собранными и хотя бы по этой причине вести себя пристойно. Но у меня была отличная причина вообще не смотреть на сторону. И дело было не только в императорской фамилии. Рдён Сергеевич со стороны не выглядел как человек, которого можно легко смутить. Но пронзительный взгляд сыщика заставил его вспыхнуть и опустить глаза. Я не исключал вероятности, что Гаврилов в курсе деятельности главы семейства, и, предположив, что это правда, решила задачить Поликарпова первым же вопросом. Полагаю, что ваш брат в курсе задержек на работе. О чём это вы? Вопрос застал его врасплох, потому что пауза оказалась непозволительно долгой. Я о задержках на рабочем месте. Пока император ожидает результатов работы. Для начала я бы хотел, чтобы вы представились. Абрамов, коротко ответил я. Хорошо, что он меня не знает. С одной стороны. С другой, известность моя должна бы быть уже достаточной, чтобы люди уровня начальников на заводах обо мне хотя бы расслышали. Не знаю такого, резко отозвался Поликарпов. В дело хотел вступить Быков, но его опередил Гаврила». Зять его величество, шепнул он, но получилось достаточно громко, чтобы услышали все трое. А, засуетился Поликарпов. Его глаза забегали, пальцы вцепились в крышку стола. Весь вид его говорил о том, что его загнали в угол. Я прошу прощения, из-за работы у меня нет возможности лично знакомиться, так что я очень извиняюсь и не утруждайтесь. Родён Сергеевич плавно опустился в моём рейтинге с неприятного до мерзкого, так что я постарался максимально дистанцироваться от его личности. Внешность у него как будто тоже изменилась. Вроде бы человек один и тот же, а может выглядеть прилично и неприятно. Просто переключаться как тумблер. Раз и вот перед тобой абсолютно другой человек залысина, которая у промышленника-бухгалтера и потенциального изготовителя нового бюджета для страны выглядела солидно при любом раскладе, сейчас лоснилась, а оставшиеся волосы казались порезанными, точно по ним провели куском мыла. Представить, что он только что в соседнем кабинете пытался оприходовать кого-то из подчиненных, Оставалось надеяться, что мои мысли не отразились у меня на лице омерзением к старшему Поликарпову. Что ж, продолжил он и помолчал немного. «Все равно вижу необходимость принести свои извинения. Считайте, что я их принял, ответил я. Рядом хмыкнул Быков. Но ответа на главный вопрос мне получить так и не удалось. Быть может, мне стоит его повторить? Нет, не нужно. У меня есть кое-какие наработки, имеются цели, задачи, точки опоры. Я выстроил кое-какие цепи, и создал системы. Поликарпов явно пытался оперировать своими терминами, чтобы создать впечатление профессионала, к тому же занятого, но я его перебил. Может быть, мне зайти к вам через недельку другую, а вы представите, что смогли сделать, спросил я чуть ли не ласково. Радён Сергеевич буквально расцвел. "Да", воскликнул он. "Через неделю-полторы, не позже. Я представлю вам наработки в письменном виде". Я уже собрался кивнуть головой, и по лицу промышленника начала медленно ползти улыбка лести, но вместо кивка я склонил голову чуть в сторону и внимательно посмотрел на потеющие очки, которые расположились на широком носе. Было бы здорово. но... Я закусил губу, делая вид, что я все понимаю, но на меня давят сверху. Вы же сами понимаете, что сейчас я всего лишь исполнитель, и потому вопрос необходимо решить не через полторы недели а гораздо быстрее. Поэтому я надеюсь увидеть хоть что-то уже сейчас. Уже сейчас углы рта опустились, улыбка моментально увяла. Боюсь, что документы, то есть наработки у меня сейчас не с собой. Где же они? Настал мой черед ухмыляться, потому что я видел, как Быков едва сдерживается, чтобы не скривиться в типичной для него ухмылке. Дома, вероятно, было бы вежливо пригласить вас к себе домой, но И тут он посмотрел на Дворецкого. Ощущение, что ситуацию он просчитал не до конца, моментально отразилось на лице промышленника, и рот захлопнулся быстрее, чем срабатывает мышеловка. "Да, я уже был у вас дома", ответил я, сделав упор на вас. И, к сожалению, никто не провел меня к вам в кабинет. Не намекнул, что вы работаете над бюджетом страны и вкладываете в это дело много сил и времени даже наоборот, мне подсказали, что на это не тратится столько времени, сколько положено бы. Потому что дома я этим не могу заниматься, подбирая слова, начал говорить промышленник, и подбирал он эти слова настолько тщательно, что от моих ушей не укрылось намерение продолжать врать мне. Да и как бы я мог секретное задание от самого императора принять и делать его прилюдно? Я не удержался и закатил глаза. Потом глубоко вдохнул и внимательно посмотрел на Поликарпова. Здесь, как я посмотрю, вы тоже этим заниматься не можете. Почему же могу? И остаетесь допоздна, продолжал я, наблюдая за багровеющим лицом Родиона Сергеевича. Да что вы себе позволяете? воскричал он. Я добился чего хотел. Он потерял контроль и перешел в наступление, неорганизованное, а потому начал пополнять коллекцию ошибок. Похоже, что мне придётся доложиться полном провале». Я встал с места и кивнул Быкову. «Идемте, коллега". О вас, говорила я попрошу остаться. Наверняка Ардёну Сергеевичу может понадобиться ваша помощь". "Помощь?" Дворецкий повернулся ко мне. "Не исключены последствия и весьма скорые, и речь идет только лишь о проступке господина Поликарпова, не считая других, м -м, событий". "Других?" Встрял Родион Сергеевич. Что вы такое говорите? А их суммарный эффект, продолжал я. Даст невероятный эффект на всю семью, что вероятно будет большим ударом для всех. Да о чём речь? Да, я не сделал документ, но вы понимаете, какого рода этот проступок, внезапно посуровев, выступил Быков. Мне стоило больших усилий сдержаться. Однако сыщик сыграл отлично, вживаясь в роль еще более плохого копа. Это не просто провал, продолжал сыщик. Это предательство, предательство империи, императора. Он приблизился к столу, за которым сидел Поликарпов, и принялся на каждый слог стучать пальцем. Предательство императора, повторил он. Если бы на голове промышленника были волосы, они бы побелели на глазах. Так изменился в лице Поликарпов. Но я я, он даже не нашелся, чего ответить сроки были другими, отговорки, вскричал Быков. Пустые слова, такие же пустые, как и ваши обещания. Как бы забавно не выглядело выступление сыщика, мне все же пришлось его немного притормозить. Не надо так яростно, иначе документ императора не увидит вовсе. Он же его увидит, правда. Увидит, воскликнул перепуганный Поликарпов. Через неделю Через пять дней», — добавил Быков и потом махнул рукой к черту!» и направился к двери. Поликарпов пару секунд молчал, но потом внезапно накинулся на Дворецкого. Может, еще и ты, Гаврила, мне что-нибудь выскажешь? У меня есть дурные вести про ваших сына и брата. В этой паузе мы с Быковым застыли на месте. Уходить мы так и не собирались, потому что нужно было задать еще немало вопросов но позволить дворецкому сыграть тоже требовалось. Что с Никитой? Говори сейчас же. Как посмел ты молчать, когда это нужно было сообщить мне в первую очередь? Пару отметок в своей голове я все же поставил, и общение и требовательность в отношении к семье, учитывая, что мне недавно сказали о том, что семья у Полекарпова очень большая. Он в больнице, негромко ответил дворецкий. Но с ним все в порядке, я полагаю, завтра он уже будет дома. Где эта больница? Я сейчас же туда отправлюсь. Похоже, что новости про брата вас не очень интересуют. Добавил я, обратив на это особое внимание. А мне сообщали, что вы сегодня у него будете. Так вы и там побывали. раздувал ноздри Поликарпов. И как же глубоко вы влезли в мою семью. Что успели накопать? Не стоит так разговаривать, продолжил я, возвращаясь на свое место рядом с Гаврилой. Быков занял место по другую сторону дворецкого, и полагаю, что время новостей сменит время новых вопросов, только уже не от нас, а от полиции. От полиции? зазвенел телефон, одиноко молчавший на краю стола. Вероятно, это они, Быков указал пальцем на аппарат. «Возьмите трубку. Не думаю, что стоит. Алло? Поликарпов почти проорал в телефон: "Слушаю. Да, я. Что?" На лице у него проступили крупные капли пота, которые он поспешил смахнуть ладонью. "Не может этого быть. Куда? А, подъедете? Скажите, что нас четверо", подсказал я. Мне бы тоже очень хотелось в этом деле кое-что прояснить. Округлив глаза, Поликарпов повторил сказанное мной: "В участок попросили". "Отлично", сказал я там мы проясним, что за странные игры вы ведёте.